в поезде я выехал давно и вечер не родной рдел над дровниной не русской и тихо словили колёса подо мной и я уснул на лавке узкой мне снились дачные вокзалы смех весна и окружённый тряской бездной очнулся я привстал и ночь была душна И замедлялся ям по железной. По занавескам свет, как призрак, проходил. Внимая трепету и тренью С молкающих колес я раму опустил. Пахнуло сырсью, сиренью. Была передо мной вся молодость моя. Плетень, рябины, подлик лена, Чернеющий навес и мокрая скамья, И станционная икона.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 и амбидных Громнвальд 4 июля 1921 года